Голова 10. Вернулись, Тимоша, мама приехала! Кричит Настя, заметив нас со стасом идущих к дому. Я вздыхаю. Как бы ей не перепало за то, что она нашла для меня именно Измайлова. Вы все уже? Тут же спрашивает она у мужа. Дети хотят играть в снежки и лепить снежную бабу. Ты им обещал. Иди наверх, хмуро произносит он. Разговор есть. «Стас?» Я хватаю брата за рукав. «Вот зачем этот разговор? Настя ни в чем не виновата. Она в нашей семье недавно, всю подноготную не знает. Да что там? Она даже с родителями нашими так и не познакомилась. Зачем ее отчитывать?» «Я разберусь». Бросает мне и идёт за женой наверх. Меня отвлекает Тимофей. Он с разбегу врезается в меня и обхватывает руками. «Что сказал врач?» — спрашивает, задрав голову вверх. — Придется недельку походить так. Синяки скоро пройдут, пластыри буду носить еще долго. — И мы не пойдем в кафе? — Пойдем, конечно. Только когда синяки пройдут, ладно? А пока я попрошу дядю Стаса сводить тебя в кафе. — В МАК? — Нет, в МАК ты пойдешь через неделю. Несмотря на то, что мы на отдыхе, режим не нарушаем. МАК у нас раз в месяц. Ты же помнишь? — Помню, — бурчит Тимофей. Вредности там всякие. Через минуту из-за угла выбегает Даня, а следом за ним идет Лера с прогулочной коляской. «О, вы уже приехали? А Настя куда делась?» Я вспоминаю про Настю и прошу подругу присмотреть за Тимофеем и Даней. Сама иду в дом, снимаю обувь и верхнюю одежду, и иду на второй этаж. У кабинета, который раньше принадлежал отцу, останавливаюсь. «Слушай, в сотый раз тебе говорю, я ничего не знала!» «Да и откуда? Мы просто знакомы с ним, потому что я консультировалась после родов Дани». «О чем это ты консультировалась?» «Господи, это важно!» — Возмущенно спрашивает Настя. «Я решаю вмешаться, но останавливаюсь. Если кто-то и сможет обуздать Стаса, то только она». «Стас!» — уже более примирительным тоном говорит Настя. «Я ведь говорила тебе, что после родов консультировалась по поводу подтяжки груди». и недавно ходила на прием, Ты забыл?» «Помню», — бурчит брат. «Ты не говорила, что это Измайлов». «Ты имени не спрашивал. Он лучший доктор в нашем городе. И естественно, когда встал вопрос о том, чтобы наложить швы на лицо, я вспомнила о нем. «Ты понятия не имеешь, через что прошла моя сестра из-за него». «Ты никогда не рассказывал», — парирует Настя. Я понимаю, это ваши семейные дела, я в них лезть не намерена, но и меня винить ты не имеешь права. Я не виню. Следует пауза, во время которой я чуть отхожу от двери. Подслушивать нехорошо, однако я не могу просто бросить Настю. Стою в ожидании. Если брат набросится с обвинительными речами, влезу. Оля через многое прошла и без Измайлова, верно? Пережила смерть родителей. Сама едва не распрощалась с жизнью. Макар просто ее бывший, Стас. Столько лет прошло. Он не просто ее бывший. Тимофей — его сын. Реакцию Насти я не могу увидеть, но слышу тяжелый вздох и что-то похожее на ох. Он не знает об этом, верно? Уточняет Настя. Не знает. Не считай, что он должен узнать? Зачем это? Возмущается брат. Оля без него прекрасно растит сына. Уже шесть лет справляется. Незачем ему знать. Сестра в другой стране живет. Им там будет лучше. Да ты что? Езвит Настя. То есть ты бы обрадовался, скрывая я еще пару лет? Ты другое. Конечно. Где же твоя мужская солидарность, Лебедев? И почему ты лезешь в ее жизнь? Оля не жаловалась на то, что ее зашивал Макар, и с клиники не убежала. В чем проблема? Она не справится, если он снова разобьет ей сердце. Может, перестанешь лезть в ее жизнь? Она взрослая женщина, такая же, как и я, и Лера. Оставь ее в покое. Пусть решает за себя сама. Я зажмуриваюсь и ухожу, спускаюсь вниз. Если кого-то в кабинете и нужно защищать, то Стаса. Настя за себя сумеет постоять и отвоевать свою правоту.